Эпилог. Людмила, я думаю, нам с вами пришла пора прощаться. Психолог Наталья Сергеевна протянула руку, и Люда её пожала. Спасибо вам большое. Вы мне очень помогли. Я рада. Выйдя из кабинета специалиста, Люда попрощалась с секретарём и лёгкой походкой направилась к лифту. По дороге девушка достала телефон и посмотрела на часы, хотя и знала точное время окончания сеанса. Опаздывать не хотелось. Она должна успеть в аэропорт до прибытия Ильи. Они договорились, что она его встретит. Она настояла. За дни его командировки ужасно соскучилась, и ей не терпелось его увидеть. Две недели, целых 14 дней без него. Это же вечность, и пусть кто-то попробует с ней поспорить. Надо ещё учитывать пробки. Стоя в ожидании лифта, девушка открыла дорожную карту. Вроде бы нет особых пробок, Так что все должно получиться, как задумывалось. Дверцы лифта плавно разъехались в сторону. Девушка мимолетом отметила, что в кабине находились трое. Двое мужчин и женщина. Люда шагнула внутрь, встав к находившимся спиной. Надо было вызвать предварительно такси, тогда не пришлось бы ждать дополнительное время. Ее потряхивало от нетерпения. Она увидит Илью. Снова окажется в его объятиях. Это ли несчастье? Вчера был год их роману. Люда запомнила эту дату. Конечно, пустяк, и большинство людей подобное не запомнят, а у неё врезалось в память. Значит, так нужно. Надо помнить. Поэтому вдвойне приятно, что Илья возвращается. Ещё она собиралась его порадовать тем, что завершила работу с Натальей Сергеевной. Именно любимый мужчина предложил Люде поработать с психологом. Девушка отказываться не стала. Сначала она немного стеснялась, особенно когда дело касалось родственников. Некоторые, узнавая, что она посещает специалиста, кривили губы и отвешивали нелицеприятные шуточки. Потом начала относиться ровно. Узнали и узнали. Услышали обрывки разговоров или ещё что-то. Несколько недель назад Люда поймала себя на том, что спокойно говорит о сеансах и о том, как себя чувствует. Без ложного стеснения, без какого-то стыда. Да, у неё были проблемы. И что? Пришло время их решить. И она справилась, конечно, не без помощи Ильи. Если бы он её не поддержал, возможно, она никогда бы и не дошла до психолога. Казалось бы, зачем? В её жизни появился Илья. Она начала нормально спать по ночам. Замкнутые пространства тоже перестали её пугать. Помогло ей, поможет и другим девочкам. Возможно, и мальчикам тоже. поэтому Люда спокойно начала говорить о результатах. «Люда?» Негромкий, смутно знакомый голос удивил девушку. Она, повинуясь рефлексом, обернулась. «Стас». Его она узнала сразу. Почему не обратила внимания, когда входила в лифт? И если бы увидела его, не поехала бы? Поехала. Почему нет? Волнение неприятной волной колыхнулось в груди, поднялось и опало. Отступила. «Привет, Стас». Сохраняя спокойствие, ответила она и отвернулась. Им разговаривать не о чем. Спину неприятно захолодило, вот и встретились. Люда не исключала такой возможности. Прошлое рано или поздно всегда настигает. Главное — быть готовой. Она опустила голову и едва заметно улыбнулась. Надо же, как интересно выходило. Символично она бы сказала. Несколько дат и событий переплелись воедино. Как дела? Стас подошёл к ней ближе, встав рядом. «Нормально», — ответила девушка. Она не планировала продолжать разговор. «Не ожидал тебя увидеть, но встреча рад». «Неужели?» «Люд», — Стас понизил голос. «Ты спешишь?» М «Мы могли бы зайти в кафе, посидеть, потрещать». Люда повернула к нему лицо и встретилась с молодым человеком взглядом. Он мало изменился за прошедшее время. Такой же холёный и самоуверенный, одетой с иголочки, с дорогой мужской сумкой через плечо. Девушка встретила его взгляд, не потупив глаз, не дождётся. «Стас, я никуда с тобой не пойду», — тщательно проговаривая каждое слово сказала она. «Что тебе от меня надо? Разговоры?» «Сомневаюсь». «А может, увидеть тебя хочу?» «Может, я искал тебя?» — оскалился парень. «Неужели? Зря, Аббатов. И...» Она хотела сказать, чтобы он от неё отстал, но в это время лифт дёрнулся и свет погас. «О, чёрт!» — воскликнула женщина, ехавшая с ними. «Мы застряли?» «Получается, что так». Люда покачнулась, выставила руку вперёд и сглотнула вязкую слюну, что мгновенно образовалось во рту. Вот и экзамен подоспел. Не успела она попрощаться с Натальей Сергеевной. Пульс участился, неприятно заныл живот. Люда выпрямила спину и сильнее вцепилась в рюкзак. Она справится. Ничего страшного не случилось. «А связь есть? Позвонить можем?» «Так, посвятите кто-нибудь телефоном и вызовите экстренную службу. Я на совещание опаздываю». Кто-то суетился, кто-то начал ругаться. Нажали на кнопку аварийного вызова и принялись ждать. Люда тоже раскрыла телефон и с удивлением поняла, что связь есть. «Отлично!» Она быстро набрала Илье сообщение. «Я застряла в лифте». Плачущий смайлик. «Встретить тебя не смогу. Люблю». Смайлик сердечко. «Парень». Голос Стаса снова ворвался в личное пространство Люды, вынудив девушку недовольно поджать губы. «Какого чёрта он смотрит, что она делает и пишет?» «Жених», — недружелюбно ответила она. Люда не соврала. На безымянном пальце красовалось кольцо с коронкой, в которую был заключен красивый камушек, завораживающим образом, переливающийся многочисленными гранями. Люда до сих пор не верила, что сказала «да». О том, что Илья сделал ей предложение накануне отъезда, не знал никто, ни Али, ни родители. Они как раз собирались поехать сразу из аэропорта к сестре Ильи. Та ждала их на ужин. И ни одна. «Подруга, ты должна сделать все, чтобы Илья его одобрил». «Или хотя бы не выгнал из дома», — требовала она с утра у Люды в очередной раз. «Не выгонит», — смеялась Люда. «Ты уверена? Ты мне обещаешь?» «Аля, да прекрати ты! Ты преувеличиваешь! илья не монстр и не такой строгий, как ты его преподносишь!» «Угу, как же! Это он с тобой, лапушка! А вот со мной!» Стал мягче. И даже закрывал глаза на твои свидания. «Стоп! То есть Илюша в курсе? Про Арсения!» «Я тебе ничего не говорила». «Блин, Блинский! Блин!» «И что он говорил? Он ему понравился?» «Люда, я требую подробностей». «Сегодня их и получишь». Планировался интересный вечер. От Али не утаишь кольцо. И ещё непонятно, на что больше получится акцент. На её парня, с которым она уже встречалась три месяца, и свято верила, что Илья не в курсе. Или на помолвку брата с подругой. Стас ещё что-то пытался говорить, Люда игнорировала. А на то и дело посматривала на часы, понимая, что точно не попадёт в аэропорт. Значит, встретиться с Ильёй уже у Али. Если, конечно, их выпустят в скором времени из заточения. С собой у неё имелась вода, привычка, которую тоже привил Илья. Люда сделала пару глотков. Как ни крути, замкнутое пространство и темнота давили. Хотя они все и включили фонарики, но сам факт удручал. «Наверное, надолго». «Мне они должны». «Это серьёзный торгово-офисный центр, отреагирует быстро». Связь периодически пропадала, что напрягала Люду. Она постоянно просматривала телефон и с облегчением увидела, что сообщение Илье доставлено. Лифт снова тронулся через 40 минут, и все облегчённо выдохнули. Люда вышла на первом этаже и почти сразу же остановилась. К ней навстречу быстрым шагом шёл Илья. Немного хмурый, сосредоточенный, Он маневрировал среди прохожих, целенаправленно двигаясь в сторону лифта. И лишь когда увидел девушку, замершую в ожидании него, перестал хмуриться. Радостно улыбнулся, отчего у Люды подогнулись колени. Точно соскучилась. Сильно-сильно. «Ты как так быстро здесь оказался?» — спросила она, крепко обнимая любимого. Самолёт приземлился раньше на полчаса. Его губы прижимались к её лбу куда дольше, чем требовалось. «Как ты?» — в его вопросе читалось несколько смыслов. «Уже совсем неплохо. Даже более чем». Она положила руку с кольцом на грудь мужчины, там, где билось его сердце. Они некоторое время стояли, сканируя друг друга. Точно не виделись не две недели, а два месяца. «Аля звонила», — усмехнулся Илья. «И тебе? С меня она почти что взяла торжественное обещание, что я смогу повлиять на тебя, и ты не будешь лютовать». Илья обнял Люду за талию и повел к выходу. «А ты?» «А что я?» Включилась она в игру, жадно вдыхая терпкий парфюм Ильи. Запах тепла, солнца и снега, еще любви и заботы. «Разве в моих силах как-то повлиять на тебя?» «А ты попробуй, может, получится», — сказал мужчина и крепко обнял ее. Конец книги Читала... Ольга Баринова